Поскольку эти существа одну часть жизни проводили в воде, а другую на суше, их стали называть амфибии. От греческого «амфи», что означает «по обе стороны», и «биос» — «жизнь». Эти существа жили двойной жизнью. Ангоспермы. Большинство растений относятся к простейшему виду и называются низшие растения или таллофиты. Это главным образом морские растения. Более сложные и более хорошо нам известные растения произрастают на суше и называются высшие растения, или сперматофиты. У них есть корни, листья, цветы, плоды, и семена, словом, все то, что в нашем понимании ассоциируется с растением. По-гречески «сперма» означает «семя», а «фитон» – растение. Таким образом, сперматофиты – Это семенные растения, в отличие от таллофитов и некоторых простейших наземных растений, таких как мхи и папоротники, которые не дают семян. Одну из групп растений, относящихся к сперматофитам, называют голосеменные растения или гимноспермы. У этих растений семяпочка расположена на поверхности той части растения, которая ее и формирует. Гимнос по-гречески голый. Таким образом, гимноспермы – это голосеменные растения. Остальные сперматофиты относятся к покрытосеменным растениям или ангоспермам. От греческого «ангион», что означает «сосуд», поскольку семяпочка при своем появлении находится внутри сосуда или кокона, который называется «завись». Все обычные цветущие растения, а также деревья с опадающей листвой принадлежат к этой группе. По мере созревания семени маленький листок лежит в небольшой выемке внутри его. Эта выемка называется семядоля. Ангоспермы, в свою очередь, делятся на две группы в зависимости от того, сколько семядолей у растения – одна или две. Те, у кого одна, называются однодольные. К ним относятся все зерновые и травы, а также некоторые цветы, такие как лилии и орхидеи. Однако у большинства ангоспермов Таких люлек две, и они поэтому называются двудольные. Анероид. Наиболее распространенный вид барометра представляет собой длинную стеклянную трубку, доверху заполненную ртутью. Он бывает очень полезен, но его не очень удобно носить с собой. Другой вид прибора для измерения атмосферного давления представляет собой дисковидный металлический ящик с тонкой крышкой, Внутри полый и с выкаченным воздухом. Воздух давит на тонкую крышку, заставляя ее опускаться внутрь. Чем больше давление, тем больше она проседает. И наоборот. Крышка представляет собой тонкую металлическую пластину. Ее движение на глаз уловить трудно, но к ней подсоединена система рычагов, чутко улавливающих любые колебания и передающих их через катушку на расположенной снаружи прибора датчик. Стрелка датчика показывает давление в миллиметрах, останавливаясь напротив соответствующего тутного деления. Поскольку данный прибор измеряет давление, не используя жидкость, он называется анероидный барометр или анероид. А по-гречески означает отрицание, анерос, влага или жидкость. То есть это безжидкостный барометр, не жидкий барометр или даже сухой барометр. Поскольку, как известно, атмосферное давление уменьшается с увеличением высоты, анероидный барометр подскажет вам, на какой высоте вы находитесь. Только не забудьте сделать скидку на погоду. При штормовой погоде давление ниже, чем при ясной. Такой прибор называется высотомер или альтиметр. От латинского altus – высоко и метрум – измерять. Суффикс метр может использоваться в словах как с латинской приставкой, так и греческой, поскольку и латинское «метрум», и греческое «метрон» означают «мера». Этот суффикс содержится во многих словах, обозначающих различные измерительные приборы. Наиболее известным из всех является термометр, прибор для измерения температуры.